На обратном пути я заехал в пожарный департамент Берлина, чтобы повидаться с главным пожарным комиссаром Вальтером Гемпом. Это был доброжелательный, отзывчивый человек лет 50, чья модернизация пожарной службы и публичная переверженность левой демократической партии Германии сделали его естественным союзником таких людей, как Гжесинский и Вайсс. Гемпа сопровождал Эмиль Пухле, старший начальник пожарной охраны в Ленинштрассе и по сути заместитель Гемпа. Я попросил вас зайти ко мне, поскольку узнал от Вальдемара Клодца, что вы задавали ему вопросы о пожаре на заводе «Вольфмём». Клоц был начальником седьмой пожарной роты в Муабете, которому я позвонил после разговора с Ангерштейном, чтобы спросить, не нашли ли они следов поджога. «Так точно, сэр. Не желая упоминать, что получил информацию от берлинского гангстера, я решил не выдавать свой интерес, тем более, что не делился еще этими подозрениями с Генетом и Левайсом». Могу я узнать, почему? Зовите это рутинным наведением справок, поскольку погибло не меньше пятидесяти рабочих, я решил проверить, нет ли там чего-нибудь для комиссии по расследованию убийств, какие-нибудь доказательства поджога. Да, разумеется. Что ж, мы не нашли ничего подозрительного. Вообще ничего. Наши следователи убеждены, что пожар начался из-за неисправного электрического щитка. Как только огонь разгорелся, появились все шансы на катастрофу. Осми, который используют в производстве лампочек, содержит окись, тетраксид осмия, а он чрезвычайно огнеопасен. Еще он выделяет высокотоксичный газ, который и убил всех тех людей. На самом деле несколько моих офицеров до сих пор в больнице с поражением дыхательных путей. Даже через 30 лет, прошедших с пожара на предприятии «Шеринг» в Эдинге, в этом городе по-прежнему не хватает респираторов – «Хотя из-за того пожара погиб один из моих предшественников, Эрих Гирсберг». «Так скажу Гюнтер, как человек, которого часто во всеуслышание ассоциируют с НДП, я очень заботюсь о безопасности рабочих в этой стране». «И рабочие на Вольфмиуме не были исключением, несмотря на то, что там в основном находились русские и поволжские немцы. Поэтому если вы сами обнаружите что-нибудь, дающее мне основание заподозрить преступную халатность», Это будет представлять для меня огромный интерес. «Я понимаю, сэр. К примеру, у меня есть родственник, который работает брокером на берлинской бирже. И он мне рассказал, что в последний месяц Вольфмюм проиграл крупный контракт «Асраму», одному из своих главных конкурентов, и что перед пожаром цена акций Вольфмюма упала вдвое. Я упоминаю об этом, поскольку страховая компания только что удовлетворила иск владельцев завода на сумму более миллиона «Рейхсмарок», что с лихой компенсирует любые убытки, которые они могли понести на фондовом рынке. Ясно, что сам я не могу расследовать это дело, но кто-то из полиции вполне может сделать выводы, и уже одно это способно стать основанием для дальнейшего разбирательства. Вы согласны? Да, сэр, согласен. Остаток дня я потратил на допрос нескольких мужчин, которых статья Бернхарда Вайса в «Таге Блад» вдохновило заявить, что о ней доктор Гнаденшус. Трудно было поверить, что Эрнст Геннет ошибался относительно мудрости решения Вайса написать в газету о тех убийствах, сомневаясь, что даже Святая Инквизиция приняла бы поступившее признание. Инстинкт подсказывал мне позвонить в психушку в Ольгартене, чтобы этих людей увезли в смирительных рубашках и подвергли старому испытанному лечению, получасовому поливу, из пожарного шланга. Единственным из этих пожирателей чужого времени, кто показался мне вменяемым, был самый молодой, вероятно, самый странный. Зигмару Грёнингу было всего пятнадцать. Он учился в гимназии Лебница на Врангельштрассе, которая находилась в минутах в десяти ходьбы от места, где нашли искалеченное тело Фрёлиха. Паренёк оказался одним из той компании школьников, обнаруживших труп — У Грюнинга были золотистые волосы, безжалостные серые глаза, высокий лоб, несколько самодовольный насмешливый рот и выступающий подбородок. На нем был сшитый на заказ черный пиджак, черные бриджи, высокие черные ботинки на шнуровке, строгий белый воротничок и галстук, а также черная кеппи в морском стиле с маленьким блестящим козырьком, который, вероятно, напоминал душу самого парня. Бесстрастный, бессердечный, с прямой спиной он, наверное, оказался всем падшим ангелом. В отличие от других задержанных, Зигмар, по крайней мере, подготовился и запомнил все подробности из напечатанного в газете письма. На самом деле он знал об убийствах Гнаденшуса почти столько же, сколько я. Но мне сразу стало ясно, что мальчишка никого не убивал, хотя столь же очевидно было и то, что он хотел бы кого-нибудь убить, как и любой другой». Я достаточно смотрел в глаза убийцам, чтобы понимать, что таилось в черепе этого молодого человека. После получаса, проведенного в компании безжалостного маленького монстра, я задумался, куда катится страна, если у нее такая молодежь. И, попытавшись представить Грёнинга через десять лет, пришел к выводу, что, по всей вероятности, разговариваю с будущим адвокатом, если только не метнув в него книгой за напрасную трату времени полиции». Его отец был менеджером театра «Луизен» на Райхенбергер-штрассе. Семья жила в уютной квартире на Белль-Альянс-Плац. Средний класс. Хорошие люди, наверное. Интересно, что они скажут, если я позвоню и сообщу, что их сына допрашивают на Алекс. — У тебя есть пишущая машинка, Зигмар? — У моего отца есть, думаю. — Почему вы спрашиваете? — Родители знают, что ты здесь, — спросил я. «Признаешься, в пяти убийствах...» Убийств было, конечно, четыре, но мальчишка не стал мне перечить. «Это не имеет к ним никакого отношения», — наставил он. И «Я пришел сюда по собственной воле. Я человек, которого вы ищете». Я пожал плечами. «Почему ты не продолжил? До этого признания мы даже не приблизились к твоей поимке. Зачем прекращать сейчас, когда ты так хорошо справляешься, обводя полицию вокруг пальца?» Грюнинг пожал плечами. «Прицей?» «Мне надоело, и, думаю, я уже обозначил свою точку зрения. Так и есть, так и есть. Знаешь, неприятно тебя расстраивать, сынок, но за это тебя, скорее всего, казнят. Для меня это не имеет большого значения. Для тебя, может быть, но, думаю, твоя мать расстроится, увидев, как тебя отправляют на гильотину, плет сензея. Может, это ее немного встряхнет». Она ужасно самодовольная, с нетерпением жду, что она увидит мою смерть. Лишь потому, что ты сам ни разу не видел, на что способен падающий топор. Я вот видел. Не самое красивое зрелище. Однажды видел, как приговоренный, тощий паренек вроде тебя. Откинул голову назад всего на пару сантиметров, но этого хватило, чтобы лезвие вошло не в шею, а в череп. Жуткий случай. Потребовалось почти 15 минут, чтобы вытащить лезвие из черепа, и все это время паренек был жив, визжал, как свинья. Настоящее месиво. Меня самого едва не стошнило. Вы меня не напугаете. Все так говорят, сынок. Но поверь, когда впервые видишь человека в цилиндре, быстро меняешь свое мнение. Я закурил сигарету и откинулся на спинку стула. Твой отец. Давай поговорим о нем. а нужно. Я его ненавижу. «Конечно. Это само собой разумеется. Все пятнадцатилетние мальчики ненавидят своих отцов. Я сам ненавидел. Но думаю, что работа у него интересная. Наверное, много спектаклей смотрит. И ты тоже, если на то пошло?» «Можно и мне одну?» Попросил он кивнух на мои сигареты. И в легла на стол между нами рука скрипача, тонкая, изящная, с обкусанными ногтями. «Ты слишком молод, чтобы курить». Грюнинг прикусил губу, возможно, раздраженной тем, что к нему отнеслись без уважения, на которое он рассчитывал. «Так что он много спектаклей смотрит?» «Тупой вопрос». «Наверное». «Ладно. Давай перейдем к делу Зиги». «Почему ты их убил?» «Это больше относится к делу, согласен? Мне же нужно что-то написать в отчете прокурору. В суде будет не очень хорошо выглядеть, если я просто назову какую-нибудь из прежних причин». Я убивал их, потому что мог, а перестал, потому что мне стало скучно. Никто тебе не поверит. на в этом смысл твоего прихода и признания, да? Ты ведь хочешь, чтобы мы тебе поверили, Зигмар? Да. Так почему ты это сделал? Почему застрелил тех пятерых? Как я сказал в письме, они позор Германии, уже не говоря о том, что это бремя для общества. Ты же не веришь в эту чушь. «Верю, конечно. Так же, как верю в то, что у этой страны есть предназначение. И ты действительно думаешь, что у Гитлера есть ответы на все вопросы? Я думаю, что только он может избавить Германию от ее нынешнего унижения. Да. Вполне справедливо. Знаешь, я ожидаю, что это сделает тебя знаменитым, Зигмар. Не могу вспомнить других 15-летних мальчиков, которые убили бы пять человек. Возможно, ты станешь героем для нацистов». Они, кажется, восхищаются такими решительными поступками. Поступок — все, слава — ничто. Я улыбнулся, узнав цитату из Фауста, Гёте, и вдруг мне показалось, что понял, чего Грёнинг добивается. Я встал, побродил по комнате, затем вернулся к нему и выпустил ему в лицо немного табачного дыма. На самом деле мне хотелось ему врезать». чтобы выбить часть высокомерия, пока не стало слишком поздно и для мальчишки, и для Германии. Знаешь, что я думаю? Ты играешь роль, как актер, изображающий Фауста в театре твоего папы. Ты взял на себя очень трудную и сложную роль убийцы, и хочешь сыграть ее, посмотреть, как далеко сумеешь зайти, прежде чем дорогой адвокат вытащит твои каштаны из огня и скажет суду, что все эти признания — сплошная ложь. Ты воображаешь себя великим актером, следующим Эмилем Янингсом. Твое имя появится в газете, и все изумятся, что ты такое провернул. Убедил тупых коперов в своей виновности. Вот это настоящее внимание, которым гордился бы любой актер. Мальчишка покраснел. Так и есть, да? Слушай, Зигмар, тебя в школе подговорили на эту ерунду». Или в театре есть кто-то, на кого ты хочешь произвести впечатление? Возможно, девушка? Актриса? Не понимаю, о чем вы. Конечно, понимаешь, сынок. Может, ты думаешь, что сумеешь ускользнуть от наказания, как Пол Кранц? Что, несмотря на признание, люди будут смотреть на твою милую личико певчево и думать, что ты не мог такое сотворить? А может, ты думаешь худшее, что произойдет обвинение в напрасной трате нашего времени? Хороший адвокат, наверное, и с этим справится. Мой клиент всего лишь ребенок, Ваша честь. Это была глупая шалость, которая вышла из-под контроля. Он многообещающий ученик хорошей гимназии, позорно посадить его в тюрьму, лишив шанса получить абитур и поступить в университет. Ах. Знаешь, что мы делаем с сопливыми детишками вроде тебя, которые тратят наше драгоценное время? Оставляем на пару минут с полицейскими собаками». Они будут виноваты, если ты пострадаешь. Но никто не станет наказывать овчарку за полицейский произвол. Вы не посмеете. Давай проверим. Я встал, взял его за ухо и крутанул для пущей убедительности. Я был уставшим, злым и хотел домой. И как бы привлекательно не выглядела идея оставить его наедине с полицейским псом, пора было заканчивать с этой ерундой. — Ладно, сынок, давай на выход. Я заставил его подняться и потащил к двери комнаты для допросов. Набирая скорость, мы пересекли главный вестибюль. Один или два полицейских в форме засмеялись, когда поняли, что происходит. Никому из нас не нравились те, кто крал время, особенно если они едва выросли из коротких штанишек. Пройдя через парадную дверь, я отпустил ухо этого пивки, затем пнул его под тощий зад. И не возвращайся. Разве что с больничным листом от мамы. Я смотрел, как он растянулся на тротуаре и улыбнулся, вспомнив свои школьные годы. Всегда считал, что мне стоило стать учителем. «Я хотел бы, чтобы вы оба выслушали мою теорию», — сказал я Вайсу Геннету. «Мой кабинет был размером с аквариум для золотых рыбок». А стеклянные, по большей части, стены делали его таким же открытым любому взгляду. В соседнем кабинете разрывался телефон, через открытое окно проникали жаркие сумерки и уличный шум. «Теория», — произнес генет — «чтобы она звучала убедительно в этом храме цинизма, Гюнтер, нужна длинная седая борода, как у Фейербаха или Маркса. Могу перестать бриться, если это поможет. Сомневаюсь». «Полицейский с теорией, как адвокат, с пустым портфелем в суде. У него нет ни малейших доказательств. А в этом месте главное доказательство. Но тогда не теория, новая интерпретация некоторых фактов. Все равно звучит как теория. Просто выслушайте меня. Потом можете сколько угодно развлекаться, разбирая ее на части. «Дай мальчику высказаться, Эрнст», — вмешался Вайс. «Раньше уже случалось, что он был прав». Я не завожу свои карманные часы, они все равно показывают правильное время. Два раза в день. Я указал на тележку калеки, которую принес с собой, теперь она валялась на полу, словно детская игрушка. Я нашел эту каталку-клутца у входа во двор на Вормсерштрассе. Той же ночью убили Еву Ангерштейна. «Я же велел тебя бросить это проклятое дело», — сказал Геннет. «Раньше ею пользовался ловец простафилекараульной грабителей по имени прусак Эмиль». Насколько я слышал, он даже не инвалид, просто торчит возле дома, который обшаривает его напарник и подает сигнал, если возвращается хозяин или появляется полиция. Мне стало интересно, почему тележку просили там же, где была убита Ева Ангерштейн. Поэтому я связался с комиссаром Кернером. Той же ночь произошла кража со взломом на углу Байройтерштрасса, совсем недалеко от двора на Воромсерштрассе. «Любопытно», — сказал Вайс. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Геннет. — Я хочу сказать, что прусак Эмиль, возможно, видел, кто убил Еву Ангерштейн, вероятно, даже узнал его, и удрал, прежде чем Винету успел и его убить. С тех пор Винету добивается именно этого. — Ты считаешь, что Винету — это доктор Гнаденшус? — сказал Геннет. — Господь Всемогущий, ты есть твоя чертова теория. «Именно. Послушайте, от вашего внимания не могло ускользнуть, что винниту не наносил ударов с тех пор, как доктор Гнаденшус начал убивать инвалидов. «Милая, аккуратно. наддам тебе должное. Два убийцы по цене одного. Тебя должны назначить управляющим в тейце Возможно, он начал убивать, надеясь устранить того, кто мог бы опознать в нем убийцу Евы Ангерштейн. А потом, вероятно, вошел во вкус». Может, ему больше нравится то, что он делает сейчас. В конце концов, в убийствах Виннету не было ничего сексуального. Убивать и снимать скальпы с девушек совсем не то же самое, что стрелять в голову калеки. Ничего общего, — заметил Геннет, — верно. Но вы сами сказали, что это убийство ради убийств. Он просто получает удовольствие от процесса. И от терзаний полиции, конечно». «А может, Парусак Эмиль бросил свою каталку, когда полицейские явились расследовать смерть Евы, — Ангерштейн узразил Геннет. «По-моему, это тоже вероятно. И что остается от твоей теории?» «Тух и перья», — согласился я. «Но зачем считать, что ваша теория — единственное объяснение, если существует, по крайней мере, возможная причинно-следственная связь между Виниту и Гнаденшуссом? Связь, которая нам поможет или впустую растратит драгоценное время?» «Вы оба правы», — сказал Вайс. «И оба не правы, «Но таков истинный характер полицейской работы. Сейчас мы должны действовать исходя из того, что вы оба правы». «Я не могу придумать иной способ сдвинуть с места это расследование Эрнст. Мы позволим Дюнтеру немного поработать со своей теорией и посмотрим, как далеко она нас заведет». «Имеются какие-нибудь идеи, Берни?» «На шоссе-штрассе недалеко от Араненбургер Тор есть клуб. Называется «Синг-Синг». «Известно, что прусак Эмиль выпивал там с другими членами своего кольца. Думаю, сходи туда и посмотреть, что смогу узнать». «Работа в баре», — Геннет рассмеялся. «Я мог бы догадаться. Как раз по твоим вкусам я бы так подумал». «Раньше там было кафе, Роланд», — сказал Вайс. «Сам я это место не посещал, но слышал». «Метродотель, расставщик по имени Густав». «Не там ли год назад нашли мертвым патрульного из шупа «На Тикштрассе», — поправил Геннетт. Но это был несчастный случай. Под тротуаром пролегал провод под напряжением, когда парень переходил через глубокую лужу, его ударило током. меня есть вопрос, который потенциально разрушает твою теорию, Берни», — сказал Вайс. «Если доктор Гнаденшус видел, как прусак Эмиль убегал с места убийства Евы Ангерштейн, разумеется, он должен был знать, что Эмиль — мошенник, и что нет смысла стрелять в других инвалидов на тележках. Так зачем с ними возиться?» «Прусак Эмиль не единственный ловец-простафель в Берлине. Все знают, что среди коллег много тех, кто притворяется, чтобы заработать на жизнь. В первом письме доктор Гнаденшус упомянул, что видел, как один из них встал с тележки и пошел прочь, словно его второй имя Лазарь. Предположим, он видел, как встал и пошел Прусак Эмиль. Предположим, сосредоточился на людях, которые используют каталки клутцев. Предположим, он думает, что, возможно, в конце концов подстрелит нужного человека». «Зачем предполагать, если можно сказать «притворимся», — спросил Геннет, или «помечтаем», или «давным-давно жили-были». В то же время он начинает вбивать себе в голову, что оказывает обществу важную услугу, избавляясь от этих людей, и что может дразнить нас этим в газетах, что мы ничего не сможем с этим поделать, пока нам не улыбнется удача, которая, вероятно, и нужна, чтобы раскрыть подобное дело». «Этого я и не понимаю», — сказал Вайс. «Желание подразнить нас? Он делает это, чтобы заставить нас гоняться за собственным хвостом или просто так, черт возьми?» «Все просто», — ответил Геннет. «Он ненавидит полицию. Я слышал, многие ненавидят шеф». «А я-то думал баллотироваться в Рейхстаг», — сказал Вайс. «Жаль. Между тем он создает себе скандальную славу, укрепляя в обществе мнение о том, что мы кучка деревенских идиотов», — добавил Геннет. «Я взглянул на часы. Мне пора». Двайс улыбнулся. «Ты идешь в тот бар Кольца, Берни? В Синг-Синг? Сегодня вечером?» «Я подумал, что смогу». «Если повезет, его убьют», — сказал Геннет. «Мимо дверей этого заведения даже крысы ходят на цыпочках». «Эрнст прав, Берни. Будь осторожен. Там не любят полицейских». «Знаю. Поэтому я решил взять с собой кое-кого. Кого никто из за миллион лет не заподозрит в прогулках с коппером». И кого же? Девушку. Когда Роза Браун закончила играть на саксофоне в оркестре Халлер-Ревю, мы вышли из клуба и пошли на север по Фридрихштрассе в сторону араньян тор Почти наступил час ночи, но улицы по-прежнему были полны потных берлинцев, которые, словно мотыльки, слетались к ярко освещенным барам. шумно радуясь жаркому лету и перспективе еще сильнее напиться. «Не ожидала увидеть тебя сегодня вечером», — сказала Роза. «И уж точно не в таком костюме. Откуда он у тебя?» «А что с ним не так?» «Ты прекрасно знаешь», — произнесла женщина в мужском смокинге. «Это моя рабочая одежда, как и у меня, собственно говоря. В том баре, куда мы идем, полно воров и убийц, а значит, будет лучше, если я постараюсь слиться с толпой». вот представить, чтобы этот костюм куда-то вписывался, кроме загородной охоты или ипподрома. Ну, ты не так далека от истины. Пару лет назад мне пришлось немного побродить по Хоппе-Гартену в поисках одного сутенера, за которым мы охотились. Я за казенный счет купил этот костюм и подходящую к нему кепку, чтобы больше походить на любителя спорта. Боюсь скорее на ирландского сутенера. Тоже хорошо. Так значит, ты на работе? В некотором смысле. По правде говоря, я высматриваю кое-кого. Но подумал, что неплохо бы пригласить тебя и совместить приятное с полезным. Тем более весь вечер за казенный счет. Кстати, это напомнило мне кое о чем. Единственная тема, которую мы не станем упоминать в том месте, это то, что я полицейский. Ладно? Ты поймешь, почему, когда мы туда доберемся. ты как тебя зовут? На случай, если кто-то спросит. Зар. Хельмут Зар. Приятно познакомиться, Хельмут. А ты не боишься, что кто-нибудь тебя узнает? Я сержант полиции, а не заместитель комиссара. Кроме того, думаю, к этому времени большинство посетителей Синг-Синга будут слишком пьяны, чтобы отличить меня от лепрекона. Я, конечно, слышала об этом месте. Люди говорят, Синг-Синг — самая опасная Барберлина. Возможно, так и есть. И почему ты считаешь, что я захочу туда пойти. Любая девушка, которая пользуется зеленой помадой и лаком для ногтей и в тон, производит на меня впечатление человека, который любит опасную жизнь». С такой цветовой комбинацией ты должна хорошо туда вписаться. Думаю, мы и сами неплохая комбинация, а? Твоя внешность, ирландец, мой талант, моя зеленая помада, твой зеленый костюм. Люди подумают, что мы пара, хоть и безвкусная. В основном из-за тебя. Мы и есть пара. Серьезно. Пока будем в син-синге, мы должны присматривать друг за другом, как два каторжника, скованные одной цепью. «Если услышишь что-то хотя бы слегка предусудительное, немедленно скажи мне. Ты меня пугаешь». Я приобнял ее. «Ты будешь в полной безопасности, пока слушаешься меня, Роза». А, «Я поняла твою стратегию, ирландец. Она очень коварная. Ты хочешь запугать меня, чтобы я упала в твои объятия, а потом кто знает куда...» «Думаю, мы оба знаем куда. Не так ли?» Я остановился и наклонился, чтобы поцеловать ее в зеленые губы. «Нет, погоди», — сказала она, — «хочешь смазать мою помаду? Сможешь целовать меня сколько угодно после того, как мы побываем в том месте. Но сейчас нужно, чтобы ты вел себя как тангейзер и обращался со мной как с девственной принцессой». «Подходит?» Договорились. Мы пошли дальше. разве Синг-Синг не тюрьма в Китае?» — спросила Роза. «Нет, в Нью-Йорке, но не спрашивай, почему она так называется». «Более известно, что в сингсинге есть электрический стул, который называют «Старина Спарки». «Это скорее прозвище, я полагаю». «Мне говорили, в клубе тоже есть такой, но он только для вида». рада слышать». Мы подошли к облицованному каменными глыбами дверному проему. Как и все остальное, в этом месте он выглядел так, будто ему место в тюрьме, со своим решетчатым окошком и двойными дверями». Я позвонил в звонок, и за решеткой показался глаз, затем похожий на злобного моллюска рот, который потребовал назвать пароль. Без особой уверенности я произнес. «Гитлер!» Через несколько секунд раздался грохот замка и звук отодвигавшегося засова. «Будем надеяться, что выбраться из этого места будет так же легко», — пробормотал я. Тут дверь распахнулась, выпустив на волю шум, полный дыма и запахов алкоголя. Дылден на входе был наполовину человеком и наполовину бульмастифом. Посередине его носа проходил глубокий шрам, отчего казалось, что носа у него два, а одно ухо напоминало эмбрион. Никто не принял бы этого типа за разумное существо, если только не считал разумным монстра Франкенштейна». На Дылде была форма тюремного охранника, в руке дубинка. От него сильно несло пивом, а когда он улыбался, это было все равно, что смотреть на древнее кладбище. Он захлопнул и запер дверь, затем махнул официанту. Бритоголовые официанты, переодетые заключенными с номерами на спинах, имели тот же суровый вид, что и охранник. Тот, что подвел нас к столику «191819», Напоминал железнодорожное платно на Потсдамском вокзале. Так много шрамов было у него на лице. Я дал ему пять марок и велел принести бутылку немецкого шампанского и бокалы. Официант быстро вернулся с Хенкелем и двумя эмалированными кружками. «Здесь нет бокалов», — сказал он, — «только тюремные кружки». Он записал на счете свой номер. «191819-22». и положил листок под ведерко с шампанским. Оно, по крайней мере, было холодным. Я налил немного и поднял тост за розу, которая нервно мне улыбнулась. Она что-то сказала, но я не расслышал, потому что сидевший рядом мужчина кричал на симпатичную девушку, одетую лишь в чулки с подвязками и корсет. И она, и мужчина курили марихуану. Через несколько секунд девица выплюнула жевательную резинку и начала целовать своего спутника — А тот без остановки называл ее Хельгой, и я решил, что так девицу и зовут. При одном взгляде на нее можно было понять, что она достаточно вынослива, чтобы пережить еще одно извержение — крокотау. Даже в жестяной кружке шампанское оказалось гораздо вкуснее, чем я ожидал. Роза, наверное, тоже так подумала, потому что допила его одним махом, а потом подошла и села ко мне на колени. «По крайней мере, теперь я тебя слышу», — сказала она и позволила налить ей еще. Прикрывшись телом розы, я воспользовался возможностью осмотреться. Место было устроено как столовая в тюрьме Плё Цензея. Тяжелые деревянные столы, толстые железные решетки на окнах, а на вершине высокой стремянки наблюдатель охраны, который, как сообщил официант, приглядывал за карманниками. В этом месте было полно берлинского сброда, но я не заметил никого, кто подходил бы под описание пруссака Эмиля. Впереди имелась небольшая сцена с черным занавесом. Я все думал, что сейчас появится артист кабаре и начнет нас развлекать. Едва меня пустила эта мысль, к нашему стольку подошел мужчина и занялся именно этим. В руках у него были кандалы. «Вот», — сказал он, — «посмотрите на эти браслеты». Самые настоящие звенелки копперов Давайте, ребят, проверьте. Я взял наручники внимательно их осмотрел. Похожи на настоящие. Похожи? Конечно, они настоящие. Давай, милая, защелкни их на моих запястьях. Так туго, как пожелаешь. Вот, давай. Ты же не бинты наматываешь. Вот так, ну, что скажешь? Я твой пленник, да? Роза кивнула. Я бы сказала, что площадь твои дела, и не ошиблась бы. Я не заметил как, но освободился он даже быстрее, чем снял кепку и попросил за представление монету, которую я с удовольствием ему вручил. Мы с Розой выпили еще шампанского и устроились поудобнее. Рядом мужчина рассказывал своей Хельге о времени, проведенном в тюрьме Моабит. В любом другом месте о таком стоило бы умолчать, но для синсинга это, как сказать кому-то в немецком оперном театре, что ты профессиональный тенор из Милана». «Долго ты был за решеткой, Хьюго?» «Пять лет». «А за что?» «Стихи писал», — ответил тот и засмеялся. «Многие поэты заслуживают тюрьмы». Не мог с этим не согласиться, но оставил свое мнение при себе и постарался не пялиться. В сингсинге синге стоило проявлять осторожность. Некоторые завсегдаты, казалось, могли обидеться на малейшее замечание — На другом конце клуба уже завязалась драка, но дыл из-за входа быстро разнял дручунов самым простым способом. Врезал каждому дубинкой по голове под громкие возгласы одобрения и аплодисменты. Бесчувственные тела отнесли к двери и бесцеремонно вышвырнули в сточную канаву. Мы пробыли в клубе почти час, и желание заполучить розу начинало преобладать над желанием найти пруссака Эмиля. То, что он все-таки появится, выглядело маловероятным. Я уже собирался оплатить счет, когда на сцену вышел густо загримированный мужчина в костюме тюремного надзирателя и свистнул свисток. Похоже, некоторые зрители понимали, что сейчас произойдет, они шумно зааплодировали, и постепенно в зале уцарилась тишина. «Добрый вечер, дамы и господа», — произнес мужчина, снимая фуражку. «Добро пожаловать в Синг-Синг». Снова аплодисменты. В наши дни в большинстве берлинских клубов выступают оркестры, обнаженные девушки, чревовещатели или фокусники. Я даже слышал, что в некоторых клубах можно увидеть, как два человека занимаются сексом, а иногда трое или четверо. Так много членов, так много щелок, так старо все это. Но в Синг-Синге есть нечто уникальное в истории развлечений. Обещаю, вы не забудете того, что мы вам покажем». «Дамы и господа, без лишних слов я имею честь снова представить вам величайшую звезду всех берлинских кабаре. Пожалуйста, тепло поприветствуйте самого старину Спарки!» Опять раздались аплодисменты и топот ног по деревянному полу, засыпанному опилками. Занавес раздвинулся, открывая большое деревянное кресло с кожаными ремнями. Конферансье сел в кресло и беспечно скрестил ноги. Как вы можете видеть, это точно рабочая копия электрического стула нью-йоркской тюрьмы Синг-Синг, который совсем недавно использовали для казни еврейской домохозяйки по имени Рут Снайдер, убившей своего мужа ради страховки. Бедная женщина. Будто подобная такая уж редкость. В Берлине ей, наверное, дали бы медаль и назначили пенсию. Снова аплодисменты. Многие из вас знают, что электрический стул — Появился как гуманная альтернатива повешению. Однако часто случалось, что казнь на нем проходила не так гладко, как хотелось бы властям или осужденному. Иногда электричества было слишком много, и жертва загоралась. Иногда слишком мало, жертва выживала, ее снова пытали током. Конечно, все упирается в деньги, и многое зависит от того, оплатила ли тюрьма счет за свет – К счастью, у клуба син нет подобных проблем с берлинской электрической компанией. Мы всегда платим по счетам. Не всегда и собственных денег, заметьте, но платим, потому что без электричества не было бы старины из парки для вашего удовольствия. Да, я рад сообщить, что наступило то самое особенное, если не сказать гальванизирующее время ночи, когда мы приглашаем кого-нибудь из зрителей присоединиться к нам здесь на сцене, и добровольно принять смерть от удара током. Что еще можно требовать от развлечений? Если бы некоторые наши политики в Рейхстаге были также расположены согласиться на казнь на электрическом стуле, а? Ублюдки только этого и заслуживают. Итак, если у нас доброволец, давайте, дамы и господа, не стесняйтесь. Старина очень хочет поздороваться и пожелать доброго вечера в своей особой манере. Нет? Не могу сказать, что я удивлен. Старина с всех делает немного застенчивыми, не так ли? В конце концов, быть поджаренным на потиху своим согражданам не так уж мало. Вот почему мы обычно выбираем кого-то путем голосования. Итак, дамы и господа, если вы посмотрите на свой счет, то увидите на нем номер. Пожалуйста, проверьте, пока я выбираю один из этих номеров на наугад. конференция опустил руку в большую сумку с надписью «Хабар» и достал оттуда листок с цифрами. «И проигрышный сегодня номер...» «191819 19, дробь...» «22». К своему удивлению, а затем и ужасу, я понял, что номер мой... Собрался смять счет и направиться к двери, но подруга юга Хельга успела заметить цифры и услужливо указала на меня конферансье этого театра абсурда. «Он тут!» — взволнованно воскликнула она, и все вдруг посмотрели на меня. «Приговоренный! Он сидит рядом со мной!» Я улыбнулся ей, хотя мне хотелось выдрать кусок из ее горла. Меня загнали в угол. Выбора не оставалось, кроме как изображать хорошее настроение и принять участие в безвкусном фарсе. Оглушенный аплодисментами я встал. Невидимые руки принялись тянуть и толкать меня к сцене. Приблизившись к конферанции, я оглянулся, разыскивая взглядом розу, но увидел лишь потные лица моих саградон, которые вопили и получали садистское удовольствие от моего очевидного смятения». Несколько человек позади даже встали на стулья, чтобы не пропустить ни одно из моих последних мгновений на земле. Это неизбежно напомнило мне о публичных повешениях на старой виселице в Нойер-Маркт, куда когда-то тысячами стекались жители Берлина, чтобы увидеть чужую смерть. «Как тебя зовут, сынок?» — спросил конферансей и потолкнул меня к стулу. «Гельмут Зар», — ответил я. Конферансия, от которого сильно пахло нелегальным абсентом, взял у меня из рук счет и демонстративно разорвал его, словно мой долг перед клубом был аннулирован. Двое самых дородных официантов-каторжников уже привязывали мои руки и ноги к деревянному столу. Один засучил мои брючины и прикрепил что-то холодное металлическое к икрам, будто меня действительно собирались ударить током. В этот момент я увидел два огромных рубильника на голой кирпичной стене, рядом с ними еще одного мужчину в плотных кожаных перчатках. Похоже, он был единственным человеком, не считая меня, кто не улыбался. «Гельмут», — произнес конферансье, — «если ты не знаешь, как это работает, здесь есть счетчик аплодисментов, поэтому чем более убедительное представление ты устроишь, тем больше денег унесешь с собой этим вечером». «Кстати, ты почувствуешь слабый ток в руках и ногах, он просто поможет твоему выступлению». Он усмехнулся и добавил, «Все время думай, что у тебя получится пережить этот опыт. Не каждому удается. Иногда все идет не так, и человек в этом кресле действительно поджаривается, но только если заслуживает». Получив знак от официантов, что ремни на моих ногах и руках надежно закреплены, конферансья отошел назад и поднял руки, призывая к тишине». потом крикнул человеку в перчатках «Включай первый!». Мой палач опустил один из рубильников. Свет в клубе внезапно стал гораздо ярче, и конференция снова обратился ко мне звучным тоном судебного заседателя. Мне хотелось ударить его в размалеванное лицо, если бы не ремни, я непременно сделал бы это. «Гельмут Зер, вы были приговорены к смерти тремя судьями Верховного Суда Германии». «Вам есть что сказать перед исполнением приговора?» Зрители Син синг встретили мой смертный приговор с большим энтузиазмом. «Меня ничуть не удивило бы, если бы они с тем же восторгом смотрели на реальную казнь. «Просто приступайте к делу», — пробормотал я. «В соответствии с государственным законом Пруссии, электричество будет проходить через ваше тело до тех пор, пока вы не умрете». «Да с милостивица Господь над вашей душой!» После короткой паузы он крикнул «Включайте второй!» Человек в перчатках опустил второй рубильник. Свет в клубе замерцал, точно вспышки молний, и я почувствовал в конечностях электрический ток, достаточно сильный, чтобы причинить дискомфорт. Желая как можно быстрее покончить с этим отвратительным спектаклем и выбраться из клуба. Я завопил, несколько секунд судружно подергался и притворился мертвым». Под стулом сработала маленькая дымовая шашка, которая заставила меня подпрыгнуть в последний раз, и мое омерзительное испытание наконец закончилось. — Дамы и господа! — окрикнул конферанция. — Представляю вам Гельмата Зерра! Ремни на стуле расстегнули, я обессиленно поднялся на ноги и взмахом руки поприветствовал гром аплодисментов. — Поклонись! — сказал конферанция. Ты был хорошим игроком, Гельмут».